Глава двадцать седьмая Марина Фелиция Не обращая никакого внимания на стражника, я налетела на Рейдала с объятиями. Спас! Он меня спас! Он может подтвердить, что никакая я не Исис Вартуонская! «Привет!» — хрипло прошептал он, явно не ожидая такого напора. Его рука мягко коснулась моей спины. «Ты в порядке?» «Да!» — эхом отозвалась я не желая разрывать объятия устала я имела в виду в целом о длительного путешествия от проблем которые постоянно рушились на голову но рэй понял по своему я провожу тебя в более комфортные комнаты и совсем разберусь хорошо мозг вяло зацепился за слово разберусь неужели мне в кои то веке не придется разгребать все что происходит вокруг эта мысль Согрела елеем, я даже не стала спорить. Прождала полночи, подожду еще, лишь бы не вляпываться в новые приключения. Рейдл, приобнимая меня за талию, проводил на другой этаж. По пути говорил, что совсем скоро все наладится. То ли я пребывала в состоянии шока, то ли у меня не было никаких моральных сил, чтобы участвовать в беседе, но большую часть пути я молчала, как будто слова резко закончились. И лишь когда наемник проводил внутрь просторной светлой комнаты, я смогла задать главный вопрос. «Ты скоро?» «Да. Стоит тебе проснуться, и я буду рядом. И все-все тебе расскажу и объясню». «Я все еще пленница?» «Нет, конечно», — удивился Рейдл. «Просто хорошенько отдохни, ладно?» С этими словами он оставил нежный поцелуй на моем виске. «Ладно». Согласилась я с улыбкой. После этого я осталась в абсолютном одиночестве. В первую очередь провела ревизию своих новых покоев. За одной из дверей я обнаружила настоящую ванную комнату с горячей водой и с мать его туалетом. Даже если бы Рэй вернулся с воплями «пора спасать мир» потребовал на выход, меня из этого теплого небольшого помещения было бы уже не выковырять только заставила бы расстегнуть корсет. А то горячую воду с благоухающей мыльной пеной я-то набрала, но помочить в ней я смогла бы только ноги, если удалось бы отстегнуть юбку. Проклятый корсет настолько мертвой хваткой обнял ребра, что я опасалась ходить мне так всю жизнь. Проведя еще одну ревизию, я все же решилась на очищение огнем и с нереальным удовлетворением призвала магию, располовинивая долбаный корсет прямо по центру. Орудие пыток развалилось на части и позволило мне свободно вдохнуть. И как только я в нем мудрилась уснуть, ах, ну да, встреча с Велицией вовсе не была сном. Отмахнувшись от всех мыслей, я с нереальным наслаждением избавилась от остатков наряда и погрузилась в ванну. Внутренние часы подсказывали, что плескалась и наслаждалась благами цивилизации я не меньше часа, а может и больше. Подушечки пальцев стали морщинистыми. Горячую воду я доливала раза три и примерно столько же раз успела убедиться, что счастье есть. Обернувшись огромным махровым халатом, вышла в главную комнату и подошла к распахнутому шифоньеру. Часом ранее я обнаружила... Там несколько мужских блючных костюмов и решила, что чародейке не зазорно завязывать завязочки там, где их у дам быть не должно. К тому же длинная рубашка скрывала неудобную для девушек конструкцию мужской одежды. Рухнув на кровать, с блаженством потянулась. Матрас оказался необычайно мягким, особенно в сравнении с жесткими тюремными лежанками. Зажмурившись, понадеялась погрузиться в спасительный сон но закон подлости не оставила сейчас в этих пропитанных спокойствием и уютом покоях. Может, Рэй не соврал, когда сказал, что вернется, стоит мне проснуться. Вот только сон по этому самому закону не шел. И Гелл по своему обыкновению не желал являться в тот момент, когда мне так нужен был собеседник. Я встала и подошла к окну. Передо мной расстилался шикарный зеленый сад с ровно подстриженными кустами и деревьями. Дорожки из мелкой гальки извилисто уходили в глубь сада, к фонтанам и беседкам, которые едва-едва прослеживались с моего ракурса. Приоткрыв окно, я глубоко вдохнула. Приятный сладковатый аромат ударил в нос, пробуждая аппетит и желание пройтись. Растрепав пальцами влажные волосы, я блаженно улыбнулась. «Интересно, если я не пленница, я ведь могу выйти на улицу и прогуляться?» «Думала я долго. Вначале меня тормозила просьба Рея. Потом я нашла книжку с забавными картинками монстров и того, как их украшают бантами и рюшами. Похоже, какая-то рекламная брошюра выставки. А когда уже на горизонте показалось солнце, сил терпеть голод и давления четырех стен больше не было. К тому же в парке никого не наблюдалось. Раннее утро, как-никак, а значит, я никого не буду смущать». Все-таки, решившись, я осторожно выскользнула в коридор. Стражи там не наблюдалось, что лишь убедило меня в мысли, что я не пленница. Потому до холла я добралась, пребывая в полной уверенности, что имея право ходить по дворцу. «Фелиция?» — донесся сбоку возглас. Слишком знакомый для того, чтобы его проигнорировать. Я даже пламя на кончиках пальцев ощутила, как только мужской голос коснулся моего уха. «Микай, что ты тут делаешь?» «Я сделала шаг назад». «Вот сказано было спать. Похоже, желательно до обеда. Вот что мне мешало заставить себя погрузиться в сон? Лишь бы не встретиться с бывшим женихом». Он стоял сбоку, разглядывал картину. «Я?» — переспросил он. Его глаза суетливо забегали, он явно не знал, что ответить. Какая-то мысль все же пришла в его голову, потому он произнес... «Прибыл на срочное бракосочетание к вернувшейся ко двору монаршей особе Я бы в жизнь не признал в Рейдале одного из рода Велленов, монарш его рода. Но ты ведь наверняка знала, могла бы и сказать». Я не понимаю, нахмурилась. Стоп. Рейдл Веллен, Этер Веллен, нежелание наемника возвращаться ко двору, мозаика начала складываться. Теперь... Осталось разобраться, о какой такой срочной свадьбе речь, что аж гостей начали порталами собирать. Вряд ли бы Микай верхом успел добраться сюда за такой короткий срок, только в том случае, если бы прямо гнался за нами. И вообще, неужели Исис дала заднюю? Быстро она... Я бы на ее месте с таким коварным планом быстро сдаваться не стала. И потому тебе, наверное, очень больно, что твой кавалер... «Предпочел другую», — уколол меня словами Микай, противно усмехнувшись. «Так, стоп, я вообще потеряла нить разговора». «О чем ты?» — сухо поинтересовалась я. «Как?» «Только не говори, что тебя не пригласили. Он жестом предложил пройти за ним». «Я с тобой никуда не пойду», — твердо произнесла я, украдкой планируя отступление. Мало ли, что он там задумал и как на самом деле тут оказался. «Что, если все это какая-то большая подстава?» «Да и куда Гел запропастился?» «Как знаешь», — пожал плечами мужчина. «А я уже опаздываю. Так что прошу меня простить, Фелиция, не хочу пропустить церемонию». Хм. «Интересно, почему она такая поспешная? Не знаешь?» Сверкнув в мою сторону взглядом, он действительно развернулся и поспешил куда-то в сторону. «Подожди!» — я крикнула до того, как успела подумать. А к черту! Если Микаэ попробует что-то выкинуть, я его тут же магией так приложу, что больше в сторону ни одной чародейки не посмотрит. Но его слова о срочной свадьбе, о Рэделе, об Исис, Он остановился, подождал, пока я его нагоню. И даже локоть предложил, но этот жест я проигнорировала. От Микаэ я ожидала любой подлянки, но только не оказаться в огромном зале, с невероятно высокими сводами. На вытянутых деревянных лавках у каменных подмостков сидела пара десятков людей, видимо, тех, кто тоже успел добраться порталами до замка или вовсе находился где-то поблизости. На самой возвышенности у огромных витражных окон стояло трое. Этер, он расположился лицом к залу с пухлым фолиантом в руках, улыбающийся Исис – облаченное в простенькое, не самое пафосное белое платье, и... Рейдл. Мой Рейдл. Вот только почему он держит Исис за руки, и через их запястье перекинута золотая сверкающая ветка. Согласны ли вы, Исис Вортуанская, взять Сира Велена в законные мужья, хранить верность ему и короне, рожать здоровых наследников, и делать все для процветания королевства. Согласна. Радостно отозвалась Исис. Я Исис Вуртуонская. Ох, неужели для тебя это стало удивлением? Мерзкой змеей зашептал Микай буквально мне на ухо. Если что, роль моей невесты все еще твоя, если пожелаешь. Нет, этого не может быть. Я спешно моргнула. Это какая-то несуразница Поспешная свадьба, королевская, которой готовится, блин, должны годами. А они тут за одну ночь все провернули. Да еще и с Рейдлом. Что за бред? Может, я все же сплю? Ущипнув себя пониже локтя, я сцепила зубы от боли. Согласны ли вы? Теперь Этер обратился к Рейдлу, повторяя уже ранее сказанные слова. В ушах зазвенело в тот миг, когда наемник произнес твердое и нетерпящее возражений. Согласен. Именно на этом моменте я развернулась на пятках и бездумно вылетела из зала. Ни один из стражников не стал мне препятствовать. Монолог следующего по пятам Микая я слышала, но не могла, да и не хотела разобрать слов. В ушах звенело. От недоверия дрожали руки. «Это Рейдл обещал совсем разобраться?» Он обещал что все закончится, когда я проснусь. Что закончится? Наши с ним только начавшиеся отношения? Зашибись. Кровь била на батом в висках. Кажется, в какой-то момент я резко обернулась и послала Микаэ на все известные непроизносимые три буквы. А когда он попытался открыть рот, швырнула в гада фаерболом. Микаэ вовремя отскочил, а на камнях осталось черное пятно Гарри. «Ненормальная». Испуганно выдохнул он. А я развернулась к нему спиной и буквально бегом кинулась из дворца. Выход миновало, опять же, беспрепятственно. Стражники тут были, но никто меня не посмел окликнуть. Не знаю, куда я так летела. Просто хотелось оказаться как можно дальше от этого гнезда лжи и подстав. Нет, а что? Они отличная пара. Один бывшая монаршая особа, привыкшая лгать, Она принцесса с замашками манипулятора. Совет да любовь!» На глаза навернулись слезы, когда я оказалась за воротами. Но также быстро просохли. Внутри образовалась пустота. Как добралась до гостевого двора, даже толком не помнила. И с совершенно пустой головой забрала свои вещи. У меня не было ни мыслей, ни эмоций. Я чувствовала себя усталым роботом. По всей видимости, лошадь переняла мое настроение, потому... Когда я забиралась верхом, даже не стала брыкаться. Послушно направилась к выезду из города. Ну и что у нас за трагедия свершилась? услышал я удивленный голос Гела сбоку. Ты как всегда вовремя, пробормотала я, не желая разговаривать. Душу разрывало на сотни маленьких частей, сердце обливалось кровью. В легких, кроме воздуха, поселилась боль, отзывающаяся при каждом вдохе. На секунду зажмурившись, чтобы сбить накатывающиеся слезы, я легко ударила коня пятками в бока.